Поезд вне расписания. Мимо Геральта пронеслась огромная разноцветная фура. У прога толкнуло ветром, ведьмак даже попятился на шаг другой прочь от шоссе. Взревев Грузовик начал взбираться на трехуровневую развязку перед поворотом на Голованевск. «Что б тебя», — подумал Геральт без особой досады, — «чуть монетку не уронил». Он снова умастил на согнутом указательном пальце желтый кругляш достоинством в одну гривну. «Значит так, цифра, остаюсь на детской трассе, вилы сворачиваю на Голованевскую». Привычно загадал ведьмак перед тем, как сильно подать по краю монетки ногтём большого пальца. Гривна, бешено вращаясь, на несколько мгновений рванулась к зениту, а затем столь же стремительно пала на жухлую, изнорённённую выхлопами траву. Когда в кармане тихо затренькал мобильник, она была ещё в воздухе. На секунду позабыв о судьбоносной монетке, Геральт ответил на вызов. Да, учитель. Здравствуй, Геральт. поздоровался Весемир. Судя по голосу старого ведьмака, образовались некоторые проблемы, не слишком страшные, но требующие, тем не менее, безотлагательного вмешательства. «Ты где?» «За Уманью на Одесской трассе», сообщил Геральт. «На юг иду». Потом вспомнил о монетке, отдыхающей неизвестно какой страной, вверх где-то рядом, в траве и добавил. «Или на юго-восток. Еще не решил». Под Житомиром наш мальок попал в переплёт. Помощь бы надо. Надо помогу, сказал Герльт спокойно. А какой именно мальок? Даль. Помнишь такого? Помню, в Южном встречались. Точно. Он подрядился в Житомирском локомотивном депо какую-то там машинерю пристронить из-за вес. Понятно. Номер я тебе сейчас скину. Позвонишь, договоришься. Он прямо сейчас вне зоны почему-то, но порядок знает, хоть и мальок. Так что возникнет «Хорошо». Весемир помолчал некоторое время, затем ворчливо добавил. «Только сильно его не прессуй, когда все разгребешь. В целом он толковый парнишка». «Сильно не буду», — пообещал Геральт. Учитель вздохнул и отключился. Геральт упрятал мобильник в карман и принялся выискивать в траве монету. «Пропало мое гадание», — подумал ведьмак, шаря взглядом под ногами. «На север придется». Вскоре монета отыскалась. «Пропало мое гадание», — подумал ведьмак, шаря взглядом под ногами. она торчала вертикально, наполовину воткнувшись в землю. "Ишь ты", произнёс Герльд вслух и покачал головой. "А ведь угадала, ни цифр, ни вилы, ребро". Он подобрал вещью гривну, пересёк шоссе и принялся голосовать. Минут через 10 рядом притормозил рейсовый автобус Одесса-центр, и Герльд забрался в его кондиционированное нутро. Житомир, значит, подумал он, расплачиваясь с оркастью Ардессой и заталкивая билет со сдачей в нагрудный карман. Локомотивное депо, значит. Поглядим, каких там запчастей молёк наш наломал. Утробно ворча дизелем, автобус набирал скорость. Он уходил на север, к центру большого Киева. На центральном автовокзале Герхард пересел на маршрутку, идущую в Житомир. поглазел сквозь подернутое радужными разводами стекло на Московскую площадь, потом на Бессарабку, на цирк и вскоре задремал. Последним, что он осознанно рассмотрел, были Святошинский мост и бурые стены Тормаша. После этого ведьмак отключился, как ноутбук при отсутствии полезной нагрузки. Конечно же, в случае опасности он мгновенно перешел бы от сна к действиям. Ведьмак на стороже, даже когда спит. Но опасности не было. Какие опасности могут подстерегать рейсовую маршрутку на Брест-Львовском шоссе? Вся опасная дорожная дичь отсеивается ещё на дальних подступах к центру, а от случайностей никто не застрахован, хоть ты спи, хоть ты бодрствуй. Герльд предпочитал спать. Однако проснулся он, как водится, загаде, километров за 15 от Житомирских вокзалов. Беспокоило ведьмака только одно: Мобильник Далев в зоне доступа так и не появился. Железнодорожный и автовокзал часто расположены рядом. В Житомире их разделял всего один квартал. Геральт не стал просить водителя полуорка остановить раньше, что изменит пять минут, если Весемир ничего не говорил о срочности. Разделяющий вокзал и квартал «Ведьмак» одолел как раз за пять минут. Житомирское локомотивное депо – Совсем ещё новое, недавно отросшее, располагалось южнее вокзала, за путями, накопительным парком и сортировочной горкой. Миновав пассажирские перроны, Герль спустился с платформы по узкой металлической лесенке, пересек добрый десяток путей и вышел на тропинку между полоской чахлых кустиков и унылым забором накопительного парка. Пейзаж из вполне городского у вокзала сделался в худшем смысле слова. индустриальным, везде серость, пыль, пятна мазута, груды воняющих пропиткой шпал вдоль забора и ни единой живой души, куда ни глянь. Только у высоченных ворот локомотивного депо Гэрльд встретил пожилого гоблина в грязной, некогда оранжевой жилетке путейщика. Гоблин хмуро поглядел на ведьмака, шевельнул ушами и вновь приник к вскрытому кабельному шкафу, расположенному чуть сбоку от рельсов. Доброго здоровья, живой, обратился к нему Геральд. Где тут у вас начальство гнездится? И тебе не кашлять. Не оборачиваясь, пробурчал гоблин: "Вступай через ворота вдоль путей, а дальше в обход ангаров, там у нас конторы, не промахнёшься". "Благодарствую", кивнул Геральд гоблинской спине и зашагал куда сказано. "Эй, погоди!" донеслось спустя несколько секунд. Геральд замер, потом обернулся. Гоблин продолжал сидеть на корточках у шкафа, но на этот раз хотя бы голову соизволил повернуть в сторону Геральта. — Ты ведьмак, что ли? — Ведьмак, а что? — Да ничего, — вздохнул Гоблин и отвернулся. Геральт покачал головой, развернулся и зашагал дальше вдоль крайней колеи. — Чего ж тут малек натворить успел? — беспокойно подумал он. За углом циклопического здания депо обнаружился довольно милый по промзоновским меркам пейзажик. Четыре клумбы ромбиком, между ними увитая плещом беседка-курилка. Чуть дальше двухэтажное здание официального вида, а правее выкрашенный в веселый зеленоватый колер павильончик с жизнерадостной вывеской «Столовая» над входом. В курилке кто-то сидел, и одет он был не в оранжевую жилетку путейца, и не в промасленный комбинезон машиниста. Под распахнутым пиджаком ослепительно белела рубашка, на фоне рубашки контрастно выделялся узкий галстук селедка. Начальство, сто процентов. Геральт подчеркнуто неторопливо направился к беседке. Пока он шел, живой в деловом костюме, пристально разглядывал приближающегося ведьмака, не прекращая при этом курить. Это был человек, довольно молодой, Вряд ли старше 23-25 лет от роду, тёмно-серый костюм в едва заметную полоску сидел на нём как влитой, да и вообще чувствовалось, что деловые костюмы носит человек умеи чуть ли не инстинктивно по праву крови. Геррельд вошёл в беседку и остановился в её центре, точно напротив незнакомца. Тот продолжал глядеть на Геррельда и курить, не высказывая никаких чувств. Интересно, кто кого перемолчит? Подумал Геральт без малейшего азарта. Азарт ведьмакам не свойственен. Человек докурил, щелчком отправил окурок в урну, единым движением подобрал лежащую рядом с ним на скамейке кожаную папку и поднялся на ноги. Пойдёмте, сказал он буднично. Пойдёмте. Не стал спорить Геральт. Человек направился ко входу в двухэтажный корпус. Геральт молча следовал за ним чуть левее, отстав на полшага. Рядом со входом ведьмак заметил тусклую бордовую табличку «ТЧ-7» – правление. Человек в костюме нигде не задерживался, сразу поднялся на второй этаж и в итоге привел Геральта сначала в приемную с двумя секретаршами, а затем в кабинет местного главаря. Локомотивные депо, как правило, оставались открытыми территориями, поэтому кланы, подобные заводским, тут хозяйничали редко. Чаще всего в депо обосновывались мелкие компании, пытающиеся контролировать грузоперевозки, командовать прирученными электро и тепловозами особо не приходилось. Чаще всего локомотивы выходили на маршруты сами, по годами отработанным графиком расписанием. За ними всего лишь присматривали, да ещё иногда выгоняли из резерва одну-две сцепки в непредвиденные рейсы. Говоря местного величали коротко и ёмко ТЧ. Ну или по имени, которое Геральт за ненадобностью не запомнил. — Ага, — произнес Тече, отрываясь от бумаг, когда Геральт вслед за своим провожатым вошел в кабинет. Еще один ведьмак. Тече выглядел заинтересованным и оживленным. — Здравствуйте, — сдержанно поздоровался Геральт. — Что у вас случилось? Тече откинулся в кресле, сложил на выпуклом животе руки и обратился к провожатому. — Да. Риде, веди ведьмака в курс дела. Риде положил папку на стол, примыкающий к начальственному, элегантно поддёрнул брюки и сел. Геральт остался стоять в трёх шагах от входа.